Глава седьмая. Почему ты не прекратишь это безобразие? говорил Вилар, расхаживая по обеденному залу. Это все из-за маляки? Тебя возмущает то, что твои служанки бастуют? Спросил Адер, наблюдая, как жена Крикса и Хатир, старший приемный сын Вилара, убирают со стола посуду. Или ты считаешь, что страной управляет Эйра, а не я? Вилар споткнулся. Ты и меня не так понял. Адер взял с подставки щипцы, поворошил в камине поленья. Огонь тревожно заметался и выплюнул сноп ослепительных искр. Она никогда прежде не переходила черту. Вилар приблизился к камину. Что на нее нашло? Она всегда и во всем переходит черту, произнес Адер, глядя на оранжевые языки пламени. Она даже молчит с надрывом. Такое впечатление, что мы говорим о разных людях. Ты забыл, какая она? Не забыл, когда ты говорил с ней последний раз. Так, чтобы по душам, в день ее приезда из Рахшады. Потом перекидывались парой-тройкой фраз, это тяжело назвать разговором. Бросив взгляд на жену Крикса, складывающую столовые приборы на поднос, Вилар понизил голос. Ты живешь в моем доме, она в гостинице. И, похоже, за неделю вы ни разу не виделись. Она тебя избегает, как и меня?» Адер приказал всем выйти из зала, поставил щипцы на подставку. «Вы забываетесь, маркиз Бархат!» Вилар вытянулся по струнке. «Прошу прощения, Ваше Величество. Мы влюблены в одну женщину, но это не дает вам права сравнивать себя со мной. «Прошу прощения», — повторил Вилар. Глядя на огонь, Адер нащупал на груди изумрудный ключ, спрятанный под рубашку. Стиснул его вместе с тканью в кулаке. «Пора понять, что тебе нужна светлая, ласковая спутница. А над Эйрой господствует темная сила. Эта сторона выталкивает ее за пределы личных интересов, влечет к опасности и риску. Ее кровь всегда беспокоена, нервы натянуты, разум возбужден». Она отдается своему предназначению, как женщина отдается любимому мужчине, без оглядки, страстно, с голодным исступлением. Она идет напролом, когда другие боятся сделать шаг. Ее светлая сторона грезит миром без насилия, радостным миром, миром покоя и справедливости. А темная сторона борется за этот мир. И эта борьба делает Эйру дерзкой, неустрашимой, порой безрассудной и самонадеянной. Но только так она может превзойти саму себя. Только так она может переступить последние пределы и добиться своего. Вот какую женщину я полюбил. А в какую влюбился ты?» Адер поднял голову и столкнулся с ошеломленным взглядом друга. «Я влюбился глазами и видел то, что на поверхности», — произнес Вилар еле слышно. «Хочешь знать, почему я здесь, а не с Эйрой?» Потому что мои чувства к ней доставляют мне боль. Я полюбил женщину низкого происхождения. Все думают, что она простолюдинка. И никто не поверит, что Маруна это старинный титул. И меня разрывает на части от одной лишь мысли, что она никогда не будет моей. Я глупец. Глупец. До сих пор спишь в холодной постели? Не всегда. Это хорошо. Это хоть немного притупляет боль. Адер провел ладонями по рубашке, выравнивая ткань. Модас до сих пор не объявился. Через три месяца Лайна оформит развод. Поторопись со строительством железной дороги. Станешь герцогом и получишь то, чего я лишил тебя двенадцать лет назад. Я работаю не ради титула. Адер посмотрел из-под К моей сестре... Совсем охладил. «Нет, я люблю воспоминания». Раздался стук в двери. «Маркиз Бархат, к вам, посетители. Говорят, что их прислал староста Ларжетая». Адера и Вилар прошли в гостиную, где их ждали три мелких чиновника. На дешевых пальто поблескивали значки, флаги Гораздемора. И, посматривая на Адера, взирающего в окно, вручили Велару сколотые листы. Мартис Бархат, подписывая этот документ, вы обещаете написать должностные инструкции, где будут оговорены права и служебные обязанности наемных работников». «Я знаю, что такое должностная инструкция». Вилар взял бумаги, прочел текст. «А если я не подпишу?» Молодой человек виновато улыбнулся. «Мы внесем вас в список нерекомендуемых работодателей». Список будет храниться в городском бюро по трудоустройству. «Это не значит, что к вам никто не пойдет работать», — подал голос седовласый человек. «Просто ваши работники будут знать, что работают на свой страх и риск. Их жалобы никто не станет рассматривать». «В инструкции ничего плохого нет», — подключился человек с выправкой стража. Вы можете написать все, что хотите, даже можете написать, что горничная должна удовлетворять ваши мужские потребности. — Что вы себе позволяете? — возмутился Вилар. — Не позволяю, а объясняю. Городской совет хочет защитить вас и предотвратить посягательство на ваше доброе имя со стороны прислуги. Продумайте инструкции, не выходите за рамки оговоренных требований, и вы никогда не окажетесь в такой ситуации, как сегодня. «Черт знает что!» — пробурчал Вилар, подписывая документ. «Мои служанки жили как королевы. И где они? На сходке!» Седовласый посетитель развел руками. «Женская солидарность!» Обладатель военной выправки забрал у Вилара бумаги, приложил к ним еще один лист и подошел к Адеру. «Ваше Величество, это все. Мартиз Бархат последний». Адер взял документы и, расположившись на диване, принялся считать отказников. Семнадцать из трехсот дворян, титулованных и без титула. Зажиточных горожан решили не обходить. Урегулирование спора затянулось бы на месяцы, а забастовка захлестнула бы не только столицу. «Так вот, чего ты ждал», — произнес Вилар, когда чиновники удалились. «Я больше не могу кормить людей одними обещаниями» проговорил Адер, складывая листы. Сделал звонок в ратушу и приказал охранителю принести пальто. Центр столицы был парализован. На примыкающих к площади улицах образовались пробки. Перед ратушей шумела толпа, отцепленная служителями порядка. Раздавались крики «Мы не мебель, мы люди!» Тут и там шныряли репортеры с фотоаппаратами наперевес. Зеваки теснились на тротуарах и на балконах домов, наблюдали за происходящим из окон. Адер покинул автомобиль, его тотчас окружили стражи и охранители, и пошел по дороге, обходя машины и конные повозки. Люди выбирались из кареты машин, кто-то залез на капот, кто-то посигналил. Его примеру последовали другие, и улица оглохла от гудков и ржания лошадей. Наконец-то Адер добрался до площади и двинулся к Ратуше, рассматривая притихшую толпу женщин, одетых как на зимовку. Слышалось похлопывание варежек, постукивание сапога о сапог. Перед озябшими лицами клубился мутный воздух, согретый дыханием. «Рост самосознания людей — это хорошо», Но если все станут выражать свое недовольство таким образом, то начнется хаос, который как могильная плита придавит непопулярные государственные программы, неизбежные при проведении реформ. Если действовать только в интересах народа, забыв об интересах страны, страна отплатит сполна, народ пострадает еще сильнее. Грядет очередная денежная реформа, за ней судебная. Видимо, пришло время для организации информационной кампании, которая должна будет успокоить людей, убедить и обнадежить. Адер вошел в ратушу. Дежурный провел его в кабинет, где собрались представительницы интересов служанок, столичные чиновники и староста, виновник смуты. Женщины поднялись со стульев, сгрудились за столом, будто это не стол, а нерушимая граница. Эйра продолжала сидеть рядом с мужчинами. Адер вручил служанкам бумаги, подписанные местными дворянами, и, подойдя к чиновникам, прошипел. Еще раз допустите такое, уничтожу. Через полчаса разношерстная компания покинула ратушу и выстроилась наверху лестницы за спиной Адера. Эй распустилась на площадь и заняла место в первом ряду. Когда мне сказали, что в столице началась забастовка. Я приготовился услышать требования», — произнес Адер, окинув толку взглядом. «Но мне дали ваши письма, рассказы о самом тяжелом дне в вашей жизни. Я читал письма всю ночь. В них не говорилось, где вы работаете, не назывались имена ваших обидчиков. И это... Так человечно? Так благородно? Вы намного благороднее тех людей, кто обошелся с вами плохо» поэтому я сам выдвинул требования вашим господам» и предоставил слово представительнице служанок. Пока дородная дама надевала очки, чтобы вслух прочитать документ, подписанный дворянами, Адер присоединился к Эри. «Я понимаю, ты три недели на взводе. После такого напряжения ни один человек не может за минуту стать душкой». «Я могу», — сказала она. — Тогда улыбнись. Эйра улыбнулась и незаметно для присутствующих коснулась пальцами его руки. — Спасибо. Адер сжал ее ладонь. — Хочу тебя украсть. — Куда поедем? — В Лайдару. Эйра посмотрела с удивлением. — Неужели решили побывать на карьере? — Нет, это намного интереснее. Адер кивком указал на оратора. Сейчас прозвучит сигнал к отъезду. «От имени ваших господ и от имени Его Величества Адера Короя я прошу вас вернуться к исполнению своих обязанностей», проговорила женщина и с радостным видом затрясла над головой листами. С сожалением, выпустив теплую ладонь, Адер дал знак охранителям и вместе с Эйрой пошел через ликующую толпу. Оставив автомобиль возле ворот славы, Эйра и Адер ступили в грот, поднялись по скользкой каменной лестнице. Подождали, пока защитники, освещающие путь факелами, пройдут по мостику над озером и скроются за поворотом. Пещера погрузилась в густой мрак. Адер шел по звездной лестнице, скользя ладонью по невидимым перилам. Время от времени опускался на колени и, просунув руку между балясин, притрагивался к поверхности воды. Эйра наваливалась грудью на ограждение, и смотрела на звездопад под ногами. Адер вставал рядом и смотрел на нее, пока в свете угасающих звезд были различимы очертания лица. Затем брал Эйру под локоть и вел ее дальше. Мягкая ткань пальто передавала его пальцем дрожь. Хотелось верить, что Эйра дрожит не от холода, а от того, что он рядом. Из грота они вышли в скалистый коридор, затем в тоннель, озаренный лучами белого солнца. Адер запрокинул голову и, прищурившись, посмотрел на свод из алмазного мрамора с сочно-зелеными прожилками, похожими на парящую в воздухе траву. «Мост такой же прозрачный?» «Да», — ответила Эйра. «Только прожилки серебристые. Под солнцем они сверкают, под луной светятся. Очень красиво. Мост через реку?» «Над пропастью». Утром пропасть прячется в тумане, и кажется, что идешь по облакам. Непередаваемое ощущение. Абер перевел взгляд на Эйру. Нелегко идти по мосту невидимки. Не каждый на это решится. Она знала о его благоговейном трепете перед высотой и все равно спросила. «А вы решитесь?» «Мои хранители вряд ли будут в восторге». Ветоны строят мост на совесть. Наследный принц Талан увеличил им жалование в три раза, когда увидел их работу. Адер размашисто пошагал по тоннелю. Талан может посещать город развлечений когда угодно. Это предусмотрено условиями договора. Но встречаться с Эйрой ему никто не разрешал. «Он часто приезжает», — говорила она, еле успевая за Адером. «Хочет весной открыть гостиницу, пару игровых домов и парусный клуб». «Он обсуждает с тобой свои планы?» «Кто? Принц? Он как-то прошел мимо меня и не заметил. Или заметил, но не подал виду. Его сопровождали дамы в шелках, а я в штанах и рубахе». Выйдя из тоннеля на горное плато, Адер приказал охранителям и защитникам убраться из поля зрения. Вместе с Эйрой приблизился к парапету на краю обрыва. Посмотрел вниз. Спокойное море блестело под солнцем, как лед скрывая под зеркальной поверхностью подводные скалы. Эйра зябко поежилась, натянула шарф на подбородок. «Замерзла?» — спросил Адер. Вспомнила, как собирала снег с палубы шхуны. Пить хотелось жутко. Ладони примерзали к кружке, снег никак не таял. И я его ела. Когда снег ешь, напиться не можешь. А я приходил сюда. Вглядывался в снегопад и сходил с ума. Эйра рассмеялась. «Ой, не надо!» «Не веришь?» «Я вернулась, можно сказать, с того света, а вы даже не заметили. Совсем как принц Талан». Адер почувствовал, как его лицо вытянулось. Как она может сравнивать его с каким-то принцем. «Я видел тебя из окна кабинета. Ты шла по площади, держа Вилара за руку и светилась от счастья. И Штар не отставал от тебя ни на шаг, будто стал твоим ручным псом. Я и правда была счастлива. Мне хотелось лечь и поцеловать землю, которая качалась у меня под ногами. Если бы не перепалка двух мужчин, я бы так и сделала. Отвернувшись от моря, Эйра посмотрела на лестницу, ведущую к бывшей резиденции. Не хочу вспоминать. Адер обнял ее сзади и прошептал. Давай забудем все плохое. Эйра прильнула щекой к его щеке. Уже забыла. Войдя в замок, они оставили охрану в холле, покружили по коридорам и лестницам и ступили в светлый зал. Эйра с растерянным видом замерла у порога, глядя на картины, прислоненные к стенам. — Не ожидала? — спросил Адер, расстегивая пальто. — Не ожидала. Хранилище оборудовали, когда-то уехала в Ракшаду. В этом зале собраны полотна времен правления Зервана. Еще в двух залах работы ранних периодов. Бросив пальто на стул, Адер достал из кармана пиджака кольцо с двумя крупными изумрудами. И раскомкала в кулаке конец шарфа. «Где вы его взяли?» «В саду». Парень вырыл. На внутренней стороне ободка гравировка. Плакучий ива. Такой же символ на личной печати Зервана. Адер посмотрел на Эйру. «Ты в порядке?» Она стянула шарф с шеи. «Жарко». Адер покрутил кольцо в пальцах. Хотел отдать на экспертизу, потом решил убедиться, что оно принадлежало Зервану. Нахмурился, наблюдая, как Эйра пытается затолкать шарф в карман. «Ты точно в порядке?» «В порядке». Сказала она с непонятной злостью и подошла к картине сбоку от двери. Королевская чита в пурпурных одеяниях. Младенец, утопающий в ворохе кружев, на шелковом одеяльце, прикрывающем ножки, вышита плакучая ива. Это он? Он? Эра прикоснулась к пальчикам ребенка. Привет. Адер улыбнулся, увидев эту картину впервые. Он тоже прикоснулся к маленькой ладошке и сказал: Ну, здравствуй, зерван. Знаешь, что символизирует плакучая Ива? У ракшадов горе, ответила Эйра. У ориентов разлуку, у ветанов терпение, у климов долговечность. Закончил фразу Адыр. Ива продолжает цвести независимо от того, сколько ветвей срезано у дерева. Ветви династии Грасов срезали. А Ива цветет. Эйра отдернула руку от холста. Узервана не было сына. Я имел в виду Грасс-де-Мор. Адер указал на картины, установленные вдоль дальней стены. Нам туда. Здесь его детство и юность. Эйра шла неспешно, задерживаясь возле каждого полотна. Адер ее не торопил. Он и сам как-то рассматривал холсты целый день, пытаясь проникнуться историей негостеприимной страны. Видел, как рос и мужал зерван, а вместе с ним развивался Граздемор. Потом наступил период, когда страна продолжала цвести, а зерван преждевременно старел, словно его чем-то опаивали. Последняя картина потрясла Адера до глубины души. На троне сидел человек с мертвым взглядом, с глубокими морщинами на лбу с проседью в волосах. Зервану было сорок два. Всего сорок два года, а он уже выгорел изнутри. После его исчезновения страна обнищала духом. Народ в мгновение ока перекочевал от верхней границы к нижней, от счастья к страданиям, будто Зерван забрал с собой все человеческие чувства, все состояния души, расположенные между границами. Чуть позже Адерса поставил жизнь Зервана, запечатленную на картинах с историей, написанной слепым летописцем, и ощутил фатальное родство. Увидел черную нить, связующую его с последним потомком династии Грасов. Они оба полюбили плебеек, с которыми познакомились в одном и том же замке. Он тоже помолвлен с дочерью короля Партикурама. Неужели ему и Зервану предначертана одна судьба? Половина истории первого святого свидетеля еще не расшифрована, но то, что удалось прочесть, ввергало в ужас. Каким образом возлюбленная Зервана оказалась в подземной тюрьме, где держали изменников Родины? Она его предала? Или Зерван не хотел, чтобы она принадлежала другому? Эры его предаст? Или он, чтобы не поддаваться соблазнам, запрячет ее в такое место, куда короли обычно не приходят? Нашли? Вынырнув из раздумий, Адер посмотрел на Эйру. «Почему в глазах столько боли?» — спросила она. Адер обнял ее, прильнул щекой к волосам. «Я получил от Луанны приглашение на новогодний бал». «Это хорошо. Вы давно не выходили в общество. Вам это надо». «Со мной поедут советники придворные. На балы такого уровня положены являться со свитой». И это хорошо. В замке будет тихо, как в старые добрые времена. Я отправил от Луаны список гостей с моей стороны. Он вычеркнул одно имя. Я бы в любом случае не поехала. Я повел себя как трус, когда объявил о помолвке. Надо было найти другой способ доказать талану, что я не претендую на руку и сердце леса как-то по-другому убедить его возобновить строительство города развлечений. Но я струсил и пошел по легкому пути. Теперь все упирается в размер моего кресла. Если бы я сидел на троне Тезара, то разорвал бы помолвку в одностороннем порядке. Но я правитель отвергнутой страны. У меня связаны руки. Все будет так, как должно быть. Давайте искать кольцо. Скоро стемнеет. Эйра высвободилась из объятий и повернулась к картине. «Да вот же оно. Вы на него смотрели и не видели!» Адер отклонил картину от стены, взглянул на дату, начертанную на обратной стороне холста. Пятый год правления Азервана. Эйра пошла вперед. «И здесь кольцо, и здесь, и здесь!» Остановилась перед полотном, на котором была изображена свадьба. Зерван вел невесту в танце и глядел в пол. На руке ни от кольца, ни с изумрудами, ни обручального. «Я плохо помню залы дворца», — осматривал спешки. «И тридцать больных залов тяжело запомнить, но это...» Адер указал на подсвечник в виде трехголового грифа. Символ партикурама. И карниз под потолком, и балкон. «Это тронный зал дворца десанов». Как я раньше не заметил. Зерван приехал в Партикурам, и там его женили. «Что значит женили?» — Усмехнулась Сейра. «Он король?» «Короли сочетаются браком в своей стране». «А где состоится ваша свадьба? В Гроздеморе или в Тезаре?» Ничего не ответив, Адер пошел дальше. Дойдя до последней картины, вернулся. Он носил кольцо два года и потерял его в саду. Я сомневаюсь, что оно лежало в земле сотню лет. Парень просто сгреб верхний слой. Не находишь странным? «Спрячьте его и забудьте», — сказала Эйра, протягивая ему пальто. «У вас и без Зирвана дел хватает». Мы с кангушаром искали на картинах хранителя власти, хотели вычислить, кому Зирван доверил корону. Как говорится в пророчестве, «Хранитель власти расстанется с венцом», — напомнила Эйра. Игра слов и значений, венец или корона, символизирует духовное просветление, бессмертие, высшее достоинство. «Трон символизирует власть и могущество». Застегивая пальто, Адер застыл. «Мы не там искали!» Взял Эйру за руку и повел к выходу из зала. В сумерках лестницы казались выше. Замки на площадях походили на гигантские могильные плиты. Добравшись до верхнего плато, Адер задержался возле развалин фонтана, переводя дух после долгого подъема. Было жарко. Мысли о хранителе власти будоражили, и без того разгоряченную кровь. От горного воздуха кружилась голова. «Кому из твоих людей можно доверять?» — спросил Адер, глядя на жемчужно-белый дворец Зервана, пронзивший золотыми шпилями серое небо. «Всем?» — ответила Эйра. «Драго, мибот, талаш!» — крикнула Адыр. «Идете с нами! Остальные ждите здесь!» И, обойдя дворец, проследовал к Малахитовому трону, установленному на краю овальной террасы. Вниз сбегали широкие ступени, чередуясь с небольшими площадками. От каждой площадки в разные стороны разлетались ряды, образуя круг. Размер которого сложно определить взглядом. Десятки, сотни ярусов брали в кольцо арену. Амфитеатр. Адер погладил голову каменной маранды, сидящей у трона. Чем тебе не хранитель власти? Думаете, это тайник? Спросила Эйра и объяснила своим людям, что надо делать. Включив фонари, они принялись обследовать трон и скульптуру зверя. Драго, с видом знатока, обхватил ладонями морду из черного мрамора и надавил большими пальцами на глаза. Они сдвинулись внутрь, однако ничего не произошло. «Это было бы слишком просто», — откликнулся Талаш, ощупывая швы между плитами у ног изваяния. «Что-то есть еще, чтобы механизм сработал». Драго указал на загривок Маранды. «Можно поставить точку здесь», — ткнул пальцем зверю в живот. И здесь, если ударить в точки одновременно, статуя расколется. Собака внутри пола? поинтересовался Мибо. Нет. Ну и зачем говорить ерунду? Увидим, что под ней. Надо увидеть, что перед ней, произнес Талаш и постучал кулаком по плите перед марандой. Смотрите, края сточены, и пазы шире. Правда, по звуку непонятно. «Под террасой пустота!» — вымолвил Драго. «Когда идешь, под ногами гудит. Плиты лежат на столбиках. так придется их все снимать». «Ты оглох?» — рассердился Талаш. «У этой края сточены». «Да слышал я, слышал!» — Драго повернулся к Адеру. «Давайте я принесу что-то тяжелое и пробью камень. Никаких разрушений». Мебо встал на четвереньки, прижался ухом к граниту. «Талаш, а ну надави псине на глаза!» Прислушался. «А ну еще разок!» «Нет, тихо!» «Продолжайте искать!» — приказал Адер. «Можно встать на трон?» — спросил Мебо. «Хочу осмотреть спинку». Адер кивнул и, обхватив Эйру сзади за плечи, прошептал. «Если замерзло, можем уйти!» Она покачала головой. «Когда замерзну, скажу». Мебо постелил на сиденье куртку, забрался на малахитовое кресло. «Глаза — это ложный механизм», — сделал вывод Драго. «Чтобы ввести в заблуждение. На самом деле здесь ничего нет». «Ну ты и калач», — проворчал Мебо. «Тебе же сказали». Прозвучал щелчок. Драго отпрыгнул в сторону и уставился на приподнятый край плиты. «Что ты сделал?» «Ничего», — отозвался Мебо. «Я надавил на глаза», — подал голос Талаш. «Не двигайтесь», — произнес Драго. «Я на плите, Мебо на троне, Талаш перед псом. Запомнил». Потянул плиту вверх. Она встала под углом к террасе и открыла взору заржавевшие шарниры и углубления, опутанные паутиной. Луч фонаря выхватил из темноты сундучок, покрытый слоем пыли. Драго улегся на плиту. Сейчас вытащу! и светился с края ниши. Закрывай, приказал Адер. Не хотите посмотреть? удивила Сейра. Его должен найти другой человек. Закрывай, повторил Адер. Шестое чувство подсказало, что в сундучке корона. Желание увидеть ее. Притронуться было жгучим, нестерпимым. Но он не мог лишить герцога Кангушара надежды вернуть себе герцогство. Согнув руку в локте, Адер предложил Эре опереться и направился к дворцу. Они не успели зайти за угол, как их догнали охранители. — Чтобы открыть тайник, — проговорил Драго, — надо одному человеку сидеть на троне, а второму давить Маранди на глаза. На площади топтался староста Ветонского совета Урбис. Приведя Адера, кинулся навстречу. Отведя его в сторону, прошептал. Звонил Крик Криксиллер. Просил передать одно слово. Сибла. Адер тяжело вздохнул. Он хотел показать Ере свой особняк в пригороде Лайдары. Хотел провести с ней пару дней, наслаждаясь видом леса и гор. Не судьба. Долг зовет в Мадраби.